Гибель Титана Платон никогда и никуда не являлся вовремя. Уж кому-кому, а Марку это было доподлинно известно. Вызванная наполовину одиннадцатого машина ничего ровным счетом не означала. Если к тому же принять во внимание, что рядом с Платоном находится девочка из летучего отряда Марии, но лучше все-таки приехать заранее. Надо, надо поставить все точки над «и». Поэтому в девять часов Марк уже был на месте, вылез из своего Мерседеса и сделал несколько шагов по замусоренному двору, чтобы размять ноги. Он закурил, сделал несколько затяжек, потом отшвырнул сигарету в сторону. После вчерашнего курить не хотелось. Болела голова, и во рту было какое-то гадостное ощущение. Марк огляделся по сторонам. Вот второй подъезд, откуда должен появиться старый друг Платон Михайлович. Тошка. Можно подождать его прямо у двери подъезда, а можно и вот здесь, у закрытого на ремонт детского садика. Судя по всему, ремонт так и не начался. Можно и в машине... Нет, в машине не следует. Черт знает, в каком настроении выйдет Платон. Если увидит машину Марка, может разозлиться. А пока Марк будет вылезать из «Мерседеса», умчится по своим делам. Ищи его потом заново. Пожалуй, лучше всего отловить прямо в подъезде тепленького. — Я в подъезде буду, — бросил он водителю, приняв решение. Марк Наумович высунулся ему вслед водитель. — Минут десять есть? — За сигаретами сгонять. Я сколько раз говорил, чтобы меня этими глупостями не беспокоили. Вызверился Марк. С вечера надо запасаться. Но, посмотрев в красные от бессонной ночи глаза водителя и вспомнив, во сколько он отпустил его вчера, Марк сменил гнев на милость и разрешил. «Пять минут, чтобы мухой, и телефон не занимай». Марк зашел в темный подъезд, поднялся на один пролет, брезгливо протер подоконник, купленный по дороге газетой, и устроился поудобнее, положив рядом с собой мобильный телефон, сигареты и зажигалку. Сквозь заляпанное старой краской окно был виден двор, окруженный с боков заборами. Двор был пуст, те, кому нужно было на работу, уже ушли. А время бабушек еще не наступило. Только один человек в спецовке неспешно появился из-за забора, неся под мышкой что-то завернутое в мешковину, а в руке полиэтиленовый пакет, в котором угадывалась бутылка. Прошагал через двор и скрылся за дверью, ведущий в детский садик. Сторож, наверное. Через пять минут во двор влетел «Мерседес Марка». Лихо взвизгнул тормозами и встал неподалеку от подъезда. Водитель вылез из салона и стал закуривать. Курить в машине Марк запрещал категорически. Какое-то время Марк не обращал внимания на происходившее за окном. Он прислушивался к звукам в подъезде и старался не прозевать момент, когда на неизвестном ему этаже откроется нужная дверь. Наконец он снова бросил взгляд на улицу и увидел, что рядом с машиной стоит странная женщина и о чем-то разговаривает с водителем. В обычной уличной толпе эта женщина, несмотря на некоторую своеобразность внешности, могла бы остаться и незамеченной. Но во дворе времен массовой жилищной застройки напротив детского садика с еще сохранившимся, хотя и выцветшим лозунгом «Спасибо партии за наше счастливое детство», рядом с переполненными и опрокинутыми мусорными баками, изуродованными скамейками и заваленной пустыми бутылками беседкой, она притягивала к себе внимание как магнитом, При этом ничего необычного в женщине не было. Длинная, закручивающаяся вокруг тощих ног черная юбка, черная кофта, из-под которой виднелся аккуратный белый кружевной воротничок блузки, черные туфли с сильно стоптанными каблуками, черная шляпка с остатками вуали, черные перчатки, в пальцах длинная дымящаяся папирос. Ничем не примечательное вытянутое лицо, выбивающиеся из-под шляпки неопределенного цвета волосы. Таких женщин еще можно увидеть где-нибудь в центре, на бульварах. Они обитают в старых коммуналках и греются летом на скамейках у патриарших прудов или в старых фильмах, где они произносят пламенные речи против произвола и самодержавия. Но здесь, в районе бывшей новостройки, эта дама смотрелась как ворона на снегу. Марк ухмыльнулся, закурил, дождался, когда странная женщина, закончив разговор с водителем, уйдет со двора и неспешно набрал номер телефона в машине. «Что этой старой курице было надо?» — спросил он, когда водитель снял трубку. — Да ничего, — ответил водитель. Подошла, спросила, кого жду. — А ты что? — Да ничего. Кого надо, говорю, того и жду. А она? А что она? Усмехнулась и пошла. Марк пожал плечами и выбросил непонятное создание из головы. И, конечно же, он не мог видеть, как женщина, зайдя за угол, выудила откуда-то из-под кофты телефон, нажала несколько кнопок, и быстро заговорила в микрофон. Когда время стало близиться к половине одиннадцатого, во двор въехал хлебный фургон и припарковался неподалеку от «Мерседеса». Водитель согнулся на сиденье, чтобы его не было видно, снаружи, включил рацию и сказал «Передайте второму, прибыл на место, все в порядке. Забираю пассажира, дальше следую по маршруту». Фургон. — прислал Ларри. Марк услышал, как наверху хлопнула дверь, и как что-то неразборчиво произнес Платон. Он вскочил с подоконника, рассовывая телефон и сигареты по карманам. Теперь, когда до долгожданной встречи оставались считанные секунды, Марк сообразил, что сделал колоссальную ошибку. Ни в коем случае нельзя встречать Платона в подъезде. Он тут же поймет, что Мария выдала его местонахождение и просто озвереет. Лучше натолкнуться на него на улице, пусть у самой двери подъезда, но на улице. Изобразить удивление, соврать что-нибудь про тетку с материнской стороны, живущую по соседству. Марк выскочил во двор, Отлетел от подъезда на несколько шагов, развернул газету и стал мелкими шагами приближаться к двери, изображая увлеченное чтение на ходу. Поверх газеты он внимательно следил за происходящим. Когда в проеме распахнувшейся двери возник Платон, Марк сделал решительный шаг навстречу и столкнулся с ним нос к носу, громко пробормотав «Пардон», Опустив газету, он изобразил удивление. — Тоша! — сказал Марк, картинно раскрывая объятия. — Ты здесь откуда? Ты что в этой дыре делаешь? Встреча была настороженно, — ответил Платон, сделав шаг назад. — А ты? — У меня же здесь тетка живет! — сказал Марк. — Да ты ее помнишь, тетя Хана, мамина двоюродная сестра, у меня на дне рождения, помнишь? Она заболела, вот я и заехал навестить, деньжат подбросит продуктов. Вон в том подъезде живет. Помнишь ее? Никакую тетю Хану Платон не помнил. Впрочем, он не вспомнил бы ее, даже если бы она и вправду существовала. Но появление Марка ему категорически не понравилось. Оно вносило в разработанный план действий элемент неожиданности. И Платон, который по мере приближения решающего дня остановился, как ни странно, все спокойнее, почувствовал, что начинает дергаться. Радостно улыбающаяся физиономия Марка вызвала у него сначала раздражение, а потом нарастающее бешенство. «Надо поговорить», — торопливо сказал Марк, с тревогой наблюдая, как меняется лицо Платона. «Ну, раз уж встретились, сейчас не могу». С трудом сдерживаясь, скороговоркой ответил Платон. — У меня важная встреча, и я опаздываю. — Ну, пять минут-то есть! — не отставал Марк. — Пять минут! Точно, есть! Твоя машина ведь еще не подошла! Сказать, что он едет навстречу на хлебном фургоне, Платон не мог, помолчав, он решительно произнес. — Марк, я сейчас говорить не могу, точно не могу! Иди к своей тете или куда хочешь, но сейчас никакого разговора, понял? — Это окончательно, иди. Платон поднял глаза, взглянул на Марка и понял, что вся его решительность сейчас улетучится. Губы у Марка дрожали, и слезы уже начинали пробивать дорожки по небритым щекам. — Значит, все? — спросил Марк срывающимся голосом. — Все. Поэтому меня с тобой не соединяют. Поэтому мы больше и не видимся. Я больше не нужен. Тогда так и скажи, только прямо скажи, а не через холуев. За двадцать лет дружбы я хоть правду-то заслужил? Или мне и этого не положено? Тот же черт в сердцах сказал Платон, как не вовремя все. Послушай, я совершенно этого не. Мы обязательно встретимся. Я хочу, чтобы ты знал, ничего между нами не изменилось. Все как было. У просто сейчас. Ну давай так. Сегодня или завтра разберемся тут с одним делом и обязательно встретимся. Знаешь что? Я, наверное, через пару дней улечу в Лазану. Может прилетишь? Ко мне туда на денек. Я буду в паласе и все обсудим. Идет. Марк оживал прямо на глазах. — Ладно, — сказал он растроганно, кладя Платону руку на плечо. — Забыли. — Так я оформляю визу. Договорились? Платон кивнул. — Может, я постою с тобой, пока твоя машина не подойдет? — Марк обрел обычную уверенность в себе. «Есть много вопросов». «Нет», — категорически заявил Платон. «Ты сейчас же уезжаешь. Все обсудим в Лазани. А сейчас уезжай. Ни секунды нет». Марк замялся на мгновение, пытаясь сообразить, стоит ли дожимать Платона, потом решил, что он уже отвоевал все, что было возможно, еще раз хлопнул Платона по плечу, повернулся и пошел к Мерседесу. Платон посмотрел ему вслед и присел на корточки, чтобы завязать болтающийся шнурок. Покончив с туфлей, Платон выпрямился и увидел, что Марк неподвижно стоит, взявшись за дверную ручку Мерседеса, Потом Цейтлин сделал левой рукой какое-то неловкое движение, будто забыл что-то и намеревался ударить себя по лбу, но рука замерла на полпути, бессильно опустилась, и Марк Навснич грохнулся на землю. Платон успел только заметить, как из кармана Марка вылетел мобильный телефон и волчком закрутился рядом с «Мерседесом» и тут же почувствовал, что падает тоже. На мгновение он потерял сознание. Придя в себя, Платон ощутил, что его прижимает к земле невероятная тяжесть. — Живы, Платон Михайлович! — донесся откуда-то издалека незнакомый голос. — Не задели... Платон постарался повернуть голову, увидел краем глаза кожаную куртку лежавшего на нем человека и промычал что-то нечленораздельное. «Только не двигайтесь!» — прошептал человек, горячо дыша ему в ухо. «Не шевелитесь! Я сейчас, сейчас все сделаю!» Он волоком потащил Платона в сторону. Через несколько секунд металлическое днище хлебного фургона закрыло небо, по которому лениво ползли белые облака. Платон, чувствуя какую-то странную слабость, зажмурился. Как сквозь вату он слышал хлопанье распахивающихся окон, топот бегущих ног, истошные женские крики и металлический лязг. Потом сильные руки подхватили его, подтянули вверх, и он оказался в кабине фургона. Бумаги, прохрипел Платон. Где мои бумаги? Человек злобно выматерился, исчез, потом появился и протянул Платону, вывалившийся из его рук потертый кожаный портфель. Это. — спросил он, и, не дожидаясь ответа, крутанул ключ зажигания. Фургон взорвел и вылетел на улицу. Платона швыряло из стороны в сторону. Сквозь полуопущенные веки он видел, как сидевший рядом человек в кожаной куртке обеими руками бешено крутил баранку, крича что-то в мобильный телефон, зажатый между плечом и ухом, минут через пятнадцать гонка прекратилась фургон остановился на пустыре неподалеку от глубокого котлована водитель повернулся к платону и стал ощупывать его обеими руками что случилось прошептал платон начиная понемногу приходить в себя ничего ничего успокаивающе бормотал водитель продолжая ощупывать платона ничего Вроде обошлось, слава богу. — Что случилось, я тебя спрашиваю? Голос Платона постепенно креп. — Мы попали в засаду, Платон Михайлович. Неохотно объяснил водитель. — Ждали вас там. Вот и пришлось уходить. А что с... Что с... Мариком? Платон окончательно вспомнил все и выпрямился. — С ним что? Но водитель не успел ответить. С Серевым подъехали машины, захлопали двери, и в кабину всунулся Лари. Жив? — спросил он. Платон с удивлением заметил, что лицо Ларри было совершенно белым, из-за чего покрывающие его веснушки казались нарисованными ранен нет ларри георгиевич поспешил отрапортовать водитель все нормально просто шок врач нужен ты сам то как нормально платон пошевелил руками вроде нормально дышать немного больно что с мариком не знаю пока мрачно ответил ларри в общем так на сегодня все отменяется «Сейчас пересаживаешься в мою машину и в аэропорт. Билеты, паспорт, визу — все привезут туда. С тобой полетит ФФ. Вечером созвонимся». Платон попытался было возразить, но Ларри решительно заявил, «Даже говорить не будем. Зачем нужны наши деньги, если нас не будет? Пока ты жив...» Мы их всех сто раз сделаем в рот и в другие места. Я этим сам займусь. Ты узнаешь, что с Марком?» Платон сдался. «Я видел, как он упал». «Плохо. Узнаю», — пообещал Ларри. «Сразу же тебе сообщу. Не беспокойся. Все будет нормально». «Нормально». Платон откинулся на спинку сиденья, И закрыл глаза. Ничего нормального уже не будет.